Глава 15. Я обнаружил предателя. Да ещё и того, о котором даже не догадывался. Если бы он не показал своё лицо, то я и дальше не догадывался бы о том, что он вышел. А уж если бы он предстал передо мной позже в другом месте, то вполне мог обмануть. Ведь как можно было предположить, что практически родной человек может предать? Нет, я знаю о том, что среди аристократии это не редкость. когда брат идет на брата ради власти. Но просто не мог это сопоставить с собой. Там, где-то далеко, они могут делать что угодно, но не в моем же роду. Для человека, что никогда не имел семьи, такого рода предательство невыносимо. Да и зачем вообще было дяде это делать? Унаследовать род он все равно не смог бы. В его жилах не текла кровь-хель, но даже так. Его статус и так был очень высок. Кем он был вначале? Обычным безродным магом. Да, талантливым, но этого недостаточно. Учитывая специфику его дара, то стал бы просто еще одним магом из тайной службы. Может, даже позже смог бы дослужиться до должности главы? В подобном месте и такое возможно, ведь глава тайной службы должен быть верен только королю и никому иному. Ау родовитых магов на первом месте всегда стоит только семья. Ну или Альберт мог пойти по моему пути и стать одним из вольных баронов. Это максимум, которого он смог бы добиться самостоятельно. Вхождение в род это совсем иное. Хэллы же можете не самый влиятельный, но очень древний род. Подобное практикуется не так часто, как может показаться. И чем старше род, тем менее охотно он принимает новую кровь. Ладно, я бы понял, если бы его женили на ком-то из рода, тогда его дети с большой долей вероятности сами стали бы хэллами. Обычно родовой дар не передаётся с женской стороны, вытесняемый даром мужчина. Вот только если у мужчины нет дара, то более сильная кровь может взять верх. Чаще всего магические рода просто ищут талантливых магов и стараются захмотать их. использовать деньги, как это было с бонсом. Реже женить на девушке из рода, но чтобы принять в род просто так, не знать, чем руководствовался дедушка при принятии данного решения, но причина должна была быть очень серьёзной. И кто знает, может именно усиление рода таким образом могло привести к решению его уничтожить. По крайней мере, стать одной ступеньек к данному решению. И всё же Альберт Не оценил этого. Он жаждал большего. Получить владение из рук Роули и основать новый род, как он говорил? Если честно, то эта причина мне тоже кажется неестественной. Не похожа на мага теней, если честно. Мы не стремимся к богатству и власти как цели в жизни. О чем-то он не договаривал. Но о чем именно? Сейчас уже невозможно выяснить. Мертвые не умеют говорить. Если только я не хочу вторгнуться на территорию Хель. А я не хочу. Не стоит оно того. Можно ещё попробовать спросить напрямую богиню. Но сомневаюсь, что она просто так что-то скажет. Отратить на это своё желание расточительно. Я убил его. Человека, ставшего причиной гибели моего рода. Так почему на душе так тяжело? Может это из-за того, что не выяснил его истинной причины? Впрочем, все это уже не так важно. Я продолжал сидеть на одном из камней пещеры, предаваясь своим размышлениям. Слишком сильно эта встреча повлияла на меня, и многое нужно было обдумать. Резкое пробуждение, поворачиваю голову. Это проф сел рядом, тронув меня за плечо. Я глубоко погрузился в себя и не заметил его, перестав мониторить окружение. Моя ошибка. Хоть и условно говоря, вокруг только союзники, но мы всё ещё на вражеской территории и нельзя терять бдительность. Крис, нечасто тебя можно увидеть в таком состоянии. Я вижу, что-то случилось. Это ведь был не просто человек, твой противник. Расскажи мне. Возможно, я смогу помочь? Мягким тихим голосом произнёс он. Посмотрев в глаза старика, я увидел лишь искреннее переживание. Окинув взглядом окружение, в дальнем углу пещеры разглядел отдыхающего бонса. Активируя амулет, блокирующий возможность увидеть и услышать происходящее под барьером. И тут же рассказываю профу всё как есть, стремясь поделиться своими сомнениями. Хм. Вот значит как. Да, предательство это всегда тяжело, особенно когда оно приходит со стороны близких. Вздыхает старик, задумавшись о чём-то своём, и внезапно переводит свой решительный взгляд на меня. Знаешь, я хочу рассказать тебе одну историю. Надеюсь, ты выслушаешь этого надоедливого старика. Пфф, протянул я. Не наговаривай на себя. Я слушаю. Когда-то давным-давно, когда я был ещё молод. Да-да, не удивляйся, такое время было. Не всегда же я был стариком. Тогда единственное, о чём я думал, это познать новые вершины артефакторики, стать лучшим из лучших, утерев нас этим старпёром. Целыми днями я проводил всё своё время в библиотеке или в лаборатории, отвлекаясь лишь на редкие приёмы пищи и пару часов сна. Да. Сейчас-то я понимаю, каким глупцом был, но тогда считал это единственно правильным решением. И всё могло так и продолжаться дальше, если бы не она. Девушка, что однажды зашла в библиотеку. Я тогда был уже на последнем курсе. Она же молоденькая первокурсница. Я слышал, как её подруги и друзья смеялись, называя меня книжным червём, но ничуть не обращал на это внимания. Мне было не до того, ведь что может быть важнее знаний, вот именно, что ничего. Вот только эта мелкая пигалица, видимо, считала иначе. Она всё чаще стала посещать библиотеку, но не ради знаний. Она просто смотрела на меня. Знаешь, это начало довольно быстро раздражать. Я не мог сосредоточиться на учёбе, когда она смотрела на меня своими яркими голубыми глазами. Я пытался сбежать от неё, спрятаться, но где бы ни находился, она всегда находила меня. И знаешь, именно тогда я впервые вышел из себя. Это был вечер И в библиотеке уже давно никого не было. Лишь она и я. Решившись, я подскочил к ней и начал кричать, как она меня достала, сказал много обидных слов. Она выслушала меня до конца, пока я не выдохся. И тогда заливисто рассмеявшись, просто схватила меня за руку, потащив за собой. Я не смог сопротивляться, вымотанный своей речью. Она просто подвела меня к большому панорамному окну, а там Я увидел один из прекраснейших закатов в моей жизни. И знаешь, что самое интересное? Это самое окно находилось в той же библиотеке, буквально в паре метров от того места, где я обычно занимался. И ни разу, понимаешь, ни разу за всё это время я не обратил на него внимания. Меня ведь не интересовало ничего, кроме книг. Профессор тяжело вздохнул, закрыв глаза, и продолжил. Именно тогда я понял, насколько же глупым был, упуская из виду подобные мелкие радости жизни. Тогда мы с этой девчонкой разговорились. Да, она влюбилась в меня с первого же взгляда. Не зная, что она нашла в таком, как я, ведь красавчиком точно не был. К тому же слишком был занят учёбой. Не обращай внимания ни на что вокруг. Я же Да, я полюбил её. Хоть никогда и не думал, что способен на подобное чувство. Всегда считал, что это лишь игра гормонов и что меня она никогда не затронет, но как же рад, что так ошибся. Эту девушку звали Айша. И нет, она была далеко не красавицей. Обычная девушка, Можно было даже сказать «серая мышка», если бы только не ее яркие, жизнерадостные глаза. Да, наверное, именно они, постоянно смотрящие в мою сторону, и заставили мое сердце дать сбой, и вывели из равновесия. На меня и раньше смотрели, всячески обзывали за спиной и прочее. Но ни на что из этого я никогда не обращал внимания. Да и зачем? Мнение серой толпы меня никогда не волновало. Преподавателем же чьё мастерство я уважал, старательный студент всегда нравился. Ну, за редким исключением. Всё бы так и продолжалось дальше, но именно её глаза всё изменили. И вы начали встречаться? Улыбнулся я, смотря на мягкую улыбку озарившую лицо старика. Да, ты абсолютно прав. Я уже не смог отпустить эту девушку. и тем более отдать в чужие руки. Это было счастливейшее время в моей жизни. И нет, я не забросил учёбу. Всё же такова моя суть. Но она уступила место и для другой моей жизни. Айша показала мне многое, что я упускал. Не только красоту природы, но и радость жизни, возможность восхищаться рядовым мелочам, которые обычно пропускаешь мимо себя. Кое что даже помогло мне в моих исследованиях. Красота природы может быть очень познавательной, если знать, на что смотреть. Время летело незаметно, и вскоре я выпустился. А позже и она. Всё это время я не стоял на месте, становясь всё более известным и обеспеченным магом, и тогда я и сделал ей предложение. Разумеется, она сказала мне да. Аиша была из небольшого магического рода, и её родственники тоже не смогли противиться нашему браку. Уже тогда я имел достаточно авторитета и влияния, чтобы не учитывать их мнение. После свадьбы наше счастье продлилось ещё 5 лет, а потом её не стало. Я мог ещё долго горевать, если бы не один знакомый, что пришёл на похороны. Он рассказал мне о следах яда на её теле. Сначала я не поверил в это. Но потом всё же решил проверить. И он оказался прав. Айшу отравили. Я не мог понять, кому это было нужно. У неё не было врагов. У меня их тоже не было, лишь завистники. Но на подобное они бы не решились пойти. В итоге я нашёл ответ на свой вопрос. Виновником оказался её брат, родной брат. А всё дело в том, что незадолго до этого умер её отец, а этот братишка оказался довольно слабым магом. При маей поддержке Аиша вполне могла претендовать на наследство, получив все ресурсы рода в свои руки. И именно этого и опасался её брат, именно потому. решился на убийство. Он был не так глуп, как могло показаться. Специально использовал яд, зная, что в этой области я не особо разбираюсь. Более того, недолюбливую её. Он сделал это, позвав сестру на семейный ужин, пока я был занят. Жадность и страх совтмили в одном. Она ведь ничего подобного даже не думала делать. Ей не нужны были эти богатства. Да что тут говорить? Ещё несколько лет И наша семья уже могла стать богаче её рода, но человеческая душа по тёмке. Мы не могли подобного предположить, но так случилось. И во многом именно я в этом и виноват. Если бы я был безвестным магом, то нас бы даже не приняли в расчёт. И наоборот, если бы был из богатого и старого рода, то никто бы даже не подумал, что мы можем позариться на эту мелочь. Но случилось то, что случилось. Стало более понятно его нелюбовь к зельям, совмещённая с определёнными познаниями. Проф был вынужден учиться, но в то же время всегда подсознательно недолюбливал любые зелья. И мог ли быть тем человеком, что сообщил о яде профессор Найтингейл? С одной стороны, он вроде как младше Бука, а с другой, точно ли это так? У алхимиков есть свои способы оставаться более молодым. И у артефакторов они есть. Но проф это просто не нужно. И теперь более понятно его одиночество. И что случилось с этим человеком? Спросил я, впрочем, уже предугадывая ответ. Он мертв. Впрочем, как и весь их род. Я проверил. Все они знали о том, что должно было случиться. И не один. не предотвратил. Они улыбались, глядя ей в глаза на том семейном ужине, зная, что ее еда травлена. Гнев Немезида обрушился на их головы. Один за другим они стали умирать в несчастных случаях. Одного задавило деревом, в другую ударила молния. К счастью, у них не было детей. Это облегчило мне выбор. Последним же живым остался ее старший брат. Он в страхе спрятался в своём родовом имении, не выходя оттуда. Именно оно и стало его могилой, и внезапно обрушившись, как карточный домик. Разумеется, проводилось расследование. Всё-таки хоть это и выглядело случайностями, но все всё понимали. Даже так, никаких доказательств они так и не смогли найти. Дело просто замяли. В тех пор я так и не был больше женат. Ни одна другая женщина просто не смогла заменить мне Айшу. И ты ни разу не жалела о своём месте. Знаешь, ни разу. Они были виновны, и лишь я мог их наказать. Именно поэтому я и не мешаю тебе в твоём месте. Но знаешь, как человек её совершивший, могу дать совет. Да, кто-то говорит, что месть дарит покой. Другие же говорят, что месть убивает душу и не приводит ни к чему хорошему. На самом деле все они правы в какой-то степени. На что-то можно просто закрыть глаза, но некоторые грехи нельзя простить. И в то же время нужно очень тщательно выбирать наказание. Ведь когда человек уже мертв, то изменить ничего уже невозможно. Именно поэтому ты и сомневаешься сейчас. Ты ведь только узнала о предательстве своего дяди. У тебя просто не было времени обдумать всё и определить степень его вины. Может, его не стоило убивать вот так сразу, или же смерть для него стала лишь избавлением. После того, как всё свершилось, уже ничего не изменить. Но знаешь, случилось то, что случилось. Не забывай о том, что не только ты жаждешь мести. «Есть еще одна особа, что потеряла своих родственников. И именно в ее владение ты отправил этого человека». «Хм, знаешь, это прав. Для него еще не все закончилось». Улыбнулся я, представляя, что будет ждать предателя в чертогах Хель. «Может, она и не может вмешаться напрямую, но там предателей никто не любит. Тем более тех, кто предал твою семью». Но вот только странно, что она ни разу не сказала мне о нём. Хотела, чтобы я сам узнал? Или же была другая причина? А может, не считала это важным? В конце концов, все люди попадают к ней. Годом раньше, годом позже, для богов нет разницы. Тем более, что Хель никогда не просила меня мстить. Нет, это была лишь моя идея и мой выбор. И насчёт моей истории. Посмотрел мне в глаза проф. «Не стоит меня жалеть. Это все далеко в прошлом. Я рассказал тебе эту историю не для того, чтобы меня жалели». «Я понимаю, Пров», — лишь кивнул я. «Все, что я услышал, останется лишь между нами». «Хорошо. А теперь, думаю, нам уже пора уходить отсюда. Не стоит задерживаться больше необходимого на землях Роули. Сюда могут прислать поисковый отряд». «Да, ты прав. А сам Роули теперь...» вряд ли высунется из замка. Отправляемся домой. Благо тут уже не так далеко, да и бонса надо туда доставить. Не оставлять же здесь. Тем более, что я обещал ему. «Ты в нем уверен?» Спросил проф, скосив взгляд на отдыхающего мага. Артефактор он действительно неплохой, но как бы не оказался шпионом Роули. Сомневаюсь. Все же такого он точно не мог предугадать, Но да, настоящей веры ему точно еще долго не будет. Но вот работать на меня это ему не помешает. Стоит приставить охрану и не спускать с него глаз. Думаю, пользы от него будет куда больше, чем вреда. Будь он предателем, и сюда бы явилась целая войско, а не такая малая группа. Ты прав. Тогда отправляемся. Я деактивировал артефакт и, схватив обоих магов, потащил вперед. До магического леса их дотащу, А там уже можно будет и пешком. Так безопаснее. Хотя кто бы мог ещё недавно подумать, что магический лес можно назвать более безопасным местом, чем земли самого могущественного герцога королевства. Хоть патрули на дорогах и были усилены, но особых проблем они не доставили. А об исчезновении своего артефакта и мага теней Роли ещё не скоро узнает. Минимум день-два он не будет особо волноваться. Потом только отправить людей проверить. Дождётся, когда они вернутся и доложат, или уж после этого, уверен, тут начнётся настоящее веселье. К этому времени мы уже давно покинем территорию герцогства. И лучше бы на материдеться немного. Стоит обдумать, как теперь выманить ещё более настороженного герцога и получится ли это вообще сделать.